Глава девятая. Волчьи сны. Через черный ход, проникнув в гостиницу, Перин возвратился в свой номер, а вскоре в комнату вошел и Саймон, несущий ужин постояльцу Даже салфетка на широком подносе густо пропиталась запахом жареной баранины, ароматами сладкой фасоли, репы и свежевыпеченного хлеба пока Перин, безучастный к соблазнам чревоугодия, лежал на своей кровати, взирая в побеленный потолок. Вновь и вновь он вспоминал Ноама. Наама, вгрызающегося в древесину. Наама исчезающего во тьме. Перин пытался помыслить о прочном замке, о способах закалки и ковки стали, но не получалось. Оставив без внимания заждавшееся его яство, воин-кузнец поднялся и направился по коридору к номеру повелительницы. Услышав стук в дверь, она проговорила «Ходи, Перин!». На мгновение в памяти его всколыхнулись вновь предания об Айсседай, но он выдолкал эти воспоминания из головы и открыл дверь. Марин пребывала в одиночестве за что Перин возблагодарил судьбу. Она сидела, устроив баночку с чернилами у себя на колени, и что-то писала в маленькой книжке с кожаным переплетом. Не глядя на стоящего перед ней Перина, закупорила баночку и вытерла стальной наконечник пера маленьким лоскутком пергамента. В очаге разгоралось пламя. «Давно тебя жду», — молвила Морейн. Не говорила тебе об этом, потому что знала, ты не хотел бы услышать. Но после всего, что произошло сегодня вечером, спрашивай. «Чего мне ожидать?» — спросил он. «Все закончится для меня так же плохо?» «Вполне возможно». Он ожидал более подробных разъяснений, но марин убрала перо и чернила предназначен для них полированный ящичек розового дерева и подуланную исписанную страницу, подсушивая чернила. И больше ни слова. Марэйн, я не ждал ответа уклончивого, который принято получать от Айс Седай. Если вам известно мое будущее, скажите мне о нем, пожалуйста. Известно мне лишь немногое, Перин. Когда-то... Надеясь найти ответы на иные вопросы, я рылась в горах рукописей, собранных для исследований двумя моими друзьями. И нашла несколько переписанных страниц из книги эпохи легенд. Там было сказано и о ситуациях, о делах, подобных твоим делам. Может быть во всем мире уже не найдешь этих страниц, но и из них я узнала лишь немногое. О чем же они вам сказали? Узнать хоть что-нибудь. Еще все равно лучше, чем остаться при сегодняшнем полузнании. Доспалит меня свет. Но почему я заботился о том, чтобы Рант не потерял разум, но не догадался ни разу, что побеспокоиться мне бы нужно и о самом себе? Но и в эпоху легенд об этом Перин знали очень мало. Кто бы о подобных случаях не писал, невозможно было понять, «Правда то? Или легенда?» Я же читала лишь часть текста, не забывай. Там говорилось о некоторых из тех, кто вступал в общение с волками. Люди теряли себя, ибо волки словно бы пожирали в человеке все человеческое. Не в каждом, правда. В одном ли из десяти, или из пяти, а может из девяти, я не знаю. Я могу отгораживаться от них. Не знаю, как получается, но я могу не слушать их. Заставить себя не слышать их. Как по-вашему, это поможет мне? Поможет, вероятно. Глядя на Перина со вниманием, Марин выбирала с осторожно. Говорилось в древней книге в большей степени о снах. Сновидения могут тебя привести к беде, Перин. Вы мне об этом уже говорили. «Но что вы имеете в виду?» «Если верить автору той книги, то она утверждает, волки живут частью и в нашем мире, а частью и в мире снов». «Мир снов?» – неуверенно переспросил Перин. марин бросил на него цепкий взгляд. «Я повторила слова, прочитанные мной в отрывке из книги. Волки общаются с тобой так, как беседуют и между собой». Но все это связано с миром снов. Каким образом связано, не знаю. Морейн помедленно нахмурилась. В трудах Айс Седай, обладавших сновидческим талантом, я прочла вот что. Сновидицы рассказывали порой, как они встречались в сне с волками. Да, с волками такими, которые были их проводниками. Ежели ты вознамерился избегать серых, Придется тебе, я боюсь, научить себя и во сне сохранять столь же острую бдительность, как в часы бодрствования. Если у тебя хватит решимости отгородиться от волков, разумеется. Хватит ли у меня решимости? марин я не закончу свой путь так, как нам. Не бывать этому. Ты говоришь так? Она посматривала наперенно, насмешливо покачивая головой. Будто любое решение способен принять самостоятельно. Но ты, Таверин, не забывай об этом, Перин. Он повернулся к ней спиной и уставил взгляд в темные ночные окна. Однако Морейн продолжила вещать. Осознав, что представляет собой Ранд, Таверин в высшем смысле слова, я, быть может, маловато обращала свое внимание на двух других Таверин, которых я обнаружила вместе с ним. Три таверин из одной деревни, да еще родились чуть ли не в одну и ту же неделю. Просто неслыханное событие. Нельзя исключить, однако, что ты и мэт предназначены узором к исполнению более высоких идей, чем предполагали ты или я. Не желаю я оставаться лишь средством для исполнения неких целей, пробубнил Перин себе под нос. «Вообще никакой цели служить не смогу, если потеряю в себе человека. Неужели и вы мне не поможете, Марейн?» Нелегко ему было произнести это. «А если помощь ее сведется к тому, что она должна будет использовать на мне единую силу, не лучше ли мне в таком случае забыть, что я человек?» «Помогите же мне не растерять себя человеческое!» «Помогу!» если хватит сил, если сумею я удержать твой разум цельным. Обещаю тебе, Перин. Но ставить ради этого под удар мою борьбу с темным я не намерена. Помни и об этом. Едва прозвучали эти слова, Перин повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза, но она встретила его взор, не дрогнув. Но если борьба ваша с тенью завтра прикажет тебе уложить меня в могилу, Вы на это пойдете, верно?» Перин весь заледенел вдруг, поняв, что марин так и поступит. «Что-то определенное вы мне все-таки скажете?» «Не загадывай слишком надолго вперед, Перин», — молвила она холодно. «Не просил меня большего, чем я могу тебе дать». «Но способны ли вы, — спросил он, помедлив, — сотворить...» И для меня то, что вы сегодня сделали для Лана. То есть заслонить мои сны от зла. Страж у меня уже есть. Губы ее изогнулись, как бы улыбаясь. Одного стража, Лана, для меня довольно Я ведь из голубых, Ая, не из зеленых. Вам же совершенно ясно, что я хочу сказать. Быть стражем я вовсе не желаю. «Всю жизнь быть связанным с Айси о свет! Не хуже ли это, чем связь моя с волками? То, что подходит Лану, тебе, Перин, не поможет. Поставленная мною вокруг него защита действует против снов, являющихся извне. А в твоих снах опасность исходит от тебя самого». И Марейн вновь раскрыла маленькую свою книжицу. «Вам всем пора спать» приказала владычица, желая поставить точку. «Берегись своих снов, но нельзя же вообще не спать!» Она принялась перелистывать страницы и перенудалился. Возвратившись в свою комнату, воин-кузнец ослабил мертвую хватку, который держал себя, разговаривая с айс Чуть-чуть расслабился, приоткрыл щелочку в своих ощущениях. Он тут же почуял. Волки бродят поблизости, на окраинах Джарры, взяв деревню в кольцо. Перин тотчас захлопнул себя на жесткий самоконтроль. «Большой город, вот что мне сейчас нужно», — сказал он себе. «Да, город встанет границей между воином и волками, но не раньше, чем я разыщу Ранда, после того, как я сделаю для него все, что обязан сделать». Перин не был уверен в искренности собственного желания, — защитить свои сны с помощью марейн или волки или единая сила такого выбора не пожелаешь никому перервин огонь в очаге разводить не стал, а распахнул оба окна. в комнату ворвался ледяной ветер с гор сбросив постель и ватные стеёганы одеяло на пол первин не раздеваясь повалился на бугристый тюфяк и не пытался искать местечко поудобнее. Перед сном его осенила важная догадка. Единственный, кто заслонит богатыря от беспамятных снов и опасных видений, комковатый старый тюфяк. Воин-кузнец шел по длинному коридору, где камни стен и высокого потолка блестели от сырости, и на них полосами лежали странные тени, неровные, то проскальзывая вперед, то обрываясь, Тени были слишком черны рядом с бликами, разделяющего их света. Откуда струился свет, Перин понять не мог. «Нет», — молвил воин, а затем повторил громче. «Нет, я снова во сне. Я должен сбросить сон. Проснись». Однако коридор не исчез, остался прежним. Опасность. Перин слабо уловил прилетевшую издалека волчью весть. «Я проснусь». «Заставлю себя проснуться!» Перин ударил в стену кулаком. Испытав боль, одолеть сон он все же не смог. Воину чудилось, будто одна из теней на стене от его удара уклонилась. «Беги, брат мой, беги!» «Прыгун?» С удивлением спросил себя Перин. Он был убежден. Волк, чье предупреждение услышан воин, ему известен. Имя его «Прыгун» Он когда-то завидовал орлам, но прыгун мертв. «Беги!» И воин-кузнец понесся всю прыть, придерживая рукой секиру, чтобы рукоять ее не била его по ноге. Он не ведал, куда он бежит и зачем, но нельзя было пропустить мимо ушей молнию весть, посланную ему прыгуном. «Прыгун мертв», — думал Пелин. «Он погиб, но воин-кузнец бежал вперед». Коридор, по которому он проносился, пересекался с другими коридорами. Перин замечал, как одни уходили вверх, другие уводили вниз. Но все прочие коридоры схожи были с тем, что увлекал воина вперед. Те же каменные стены, нигде не пробитые дверьми и полосы тьмы. Выскочив к одному из поперечных коридоров, Перин замер на месте, будто осаженный. Там недоверчиво щурясь стоял мужчина облаченный в странного покроя кафтан и штаны полы кафтана будто юбка свисали с бедер точно такого же ярко-жеого цвета были и расрешененные штанины сапоги уснящегося господина были тоже желтого цвета только чуточку бледнее чем одежда это есть больше чем я могу выдержать сказал человек самому себе а не перину У него в речи слышался странный, будто блёсткий акцент. «Я вижу во сне не просто крестьян, но крестьян иностранцев в чуждой мне одежде. Убирайся сейчас из моих снов, Дилда!» «Но кто вы?» — спросил его Перин. Брови у человека вздернулись так, будто ему нанесли оскорбление. Тень вокруг них обоих зашевелила своими полосками. Одна из чёрных полос, словно отлипнув от потолка, Стала вдруг дрейфовать вниз, с явным намерением коснуться головы незнакомца. И вот она уже словно бы слилась с его волосами. Глаза у иностранца распахнулись во всю ширь, и все дальнейшее разразилось в единый миг. Взлетая на свое место, на потолок, тень вытягивала свою добычу наверх, футов на десять. Лицо перено обрызгало влажными каплями. Воздух дал трещину от крика ломаемых костей. Состыв, словно обратился в лед, Перин, не отрываясь, взирал на бьющуюся об пол и вопящую кровавую фигуру, облаченную в тот самый ярко-желтый наряд. Затем взгляд невольно поднялся к потолку, к чему-то бело-бледному, что напоминало пустой мешок, свисающий с высоты. Часть его уже была поглощена черной полосой, но в остатках Перин без труда узнал человеческую кожу, с виду целую и неповрежденную. Преследуемый затихающими криками страдальца, Перин уже бежал снова, а вокруг него возбужденно приплясывали тени. Вслед за ним гнались посланные мраком отряды черных пятен. «Сгиньте, чтоб вы сгорели!» — кричал воин. Я знаю, все это сон. Доспалит да вас свет. Пропадите!» Между высокими золотыми канделябрами, что удерживали подюженье свечей, бросающих сияние на белые плиты пола и потолок, где блистали нарисованные облака и летящие причудливые птицы, вдоль стен зала висели цветастые гобелены. По всему обширному помещению, простирающемуся столь далеко, как мог видеть перин, И в стрельчатых белокаменных арках, кое-где нарушавших пространство стен, не двигалось ничего, кроме подрагивающего пламени свечей. «Будь начеку. На сей раз сигнал тревоги слышался слабее, чем прежде, но звучал, как будто более настойчиво. Сжимая рукоять секиры, Перин, спускаясь по лестнице, с осторожностью покидал зал, бормоча, «Проснись!» «Пробудись, Перин!» Ты знаешь, это ведь сон. Сейчас все переменится, ты проснешься. Да приди ты в себя, спали тебя свет. Но коридор, по которому он теперь шагал, казался Перину реальным. Перин поравнялся с первой из белых стрельчатых арок. Арка вела в огромную комнату, лишенную окон, но уставленную богато отделанной мебелью, точно дворцовые покои. Затейливая резьба, позолота, инкрустация костью. Посреди комнаты стояла женщина. Она хмуро рассматривала лежащую на столе потрепанную рукопись. Да, черноволосая прелестная дама, черноглазая, в белом серебром наряде. Как только Перин узнал сию леди, она подняла голову и послала в него свой взгляд. От растерянности и гнева глаза ее засверкали. «Ты?» Но что ты здесь делаешь? Как ты... Ты разрушишь все то, о чем и представление иметь не способен. Внезапно окружавшее перено пространство стало как бы превращаться в плоскую картину, сжимаясь в сторону своего собственного правого края. Нарисованное изображение стало превращаться в яркую вертикальную линию, в в впасть тьмы. Линия вспыхнула белым сиянием и пропала, оставив темноту более черную, чем мрак ночи. В тот же миг у самых ног Перрина каменные плиты пола стали растворяться. Затаив дыхание, воин наблюдал, как быстро чернели их белые края, точно смываемый водой песок. Перин отпрянул от наступающей на него тьмы. «Беги!» Перин обернулся, перед ним стоял прыгун матёры серый волчище израненный сплошные раны ты же погиб прыгун я сам видел как ты умирал видел и чувствовал твою смерть но вновь в сознании пеменно взорвалось волчье послание сейчас же убегай не время быть тебе здесь тебе грозит опасность злая напасть она сильнее всех никогда не рождённых тебе нужно спасаться Убирайся немедля, сей же миг! — Как мне уйти? — вскрикнул Перин. — Я ушел бы, но как это сделать? — Уходи! — прыгун оскалился и бросился Перину на горло. Перин со сдавленным встоном вскочил на своей кровати, все еще заслоняя руками горло, ток крови в горле, несущий его жизнь. Пальцы его коснулись гладкой кожи. Приходя в себя, он судорожно сглотнул, И тут его рука дотронулась до пятна какой-то влаги. Спеша и барахтаясь, воин-кузнец браво скатился с кровати, прихромал к умывальнику, схватил кувшин и выплеснул воду в таз, рассыпая повсюду брызги. Он умывался, и вода в тазу становилась розовой. Розовой от крови того странно одетого чужеземца. На куртке перено, и на его штанах тоже красовались темные пятна. Содрав с себя одежду, воин зашвырнул ее в дальний угол. Пусть там она и валяется. Саймон потом сожжет испачканную одежку. В открытое окно ворвался ветер. Дрожа от холода, в одной рубашке до нижнем белье Перин уселся на полу, прислонившись к кровати. «Вот так будет неудобно, ни за что не заснешь!» Ворочались у него в уме какие-то кислые мысли, Нагоняли на воина страх и заботу. Но и определенность явилась во всей красе. Я не отдам себя этой силе, не желаю. Воин еще не сумел унять свою дрожь, когда к нему явилось забытье. Слабый полусон, перемежающийся с явью, окружающий перина комнаты и ощущением холода. И захватившие его, наконец, дурные сны казались ему приветливыми, Не то, что те, иные. Свернувшись калачиком под сенью стерегущих полночь клёнов, Ранд искоса наблюдал за чёрным широкогрудным псом, всё ближе подступавшим к его убежищу. В боку ныла рана, не до конца исцелённая чудодействием Морейн. Но сейчас ему не было больно. В слабом свете луны он явственно видел пса, достигающего ростом человеку до пояса. Пса с толстой шеей и массивной головой. С клыками, сквозь ночь сверкавшими, точно начищенное серебро. Пес повел носом по ветру и стал подкрадываться к ранду. «Ближе», — подумал тот, — «подскочи ближе ко мне. Твоего хозяина я на сей раз предупреждать ни о чем не стану. Давай, давай». «Так, песик, так». Пес был уже в шагах в 10 от Ранда. В груди его заворочилось глухое рычание, и он внезапно прыгнул вперед, прямиком на юношу. Сила переполнила Ранда. Он выбросил свои руки навстречу черному, и что-то неведомое ему самому вырвалось из рук Ранда. В нападавшего устремилось острие белого света, твердая точно сталь, жидкий огонь. На миг Очутившись в самой сердцевине этого нечто, пёс стал весь прозрачным и тут же исчез без следа. Белый свет погас, оставив перед взором Ранда медленно тускнеющий след. Прислонившись к стволу клёна, юноша потерся щекой о его шершавую кору. Сознание своего торжества вырвалось из груди Ранда безмолвным смехом. «Получилось!» «Спаси меня, Свет! На этот раз оно у меня получилось!» Сила давалась ему не всегда. В эту ночь были и другие псы. Но сейчас единая сила так и билась в нем, кипела. Так что ранда от пятна темного на соедин скрутила желудок, который порывался вывернуться наизнанку. На лице, несмотря на охлаждающий ветер ночи, бусинками выступал пот а болезненный привкус ощущался даже во рту. Ранда так и тянуло повалиться на земь, да и помереть. Но хотелось ему, чтобы Найниф спасла его каким-нибудь снадобьем, или чтобы Морейн исцелила его, или... Хоть кто-то, пускай, дал бы хоть что-нибудь, пусть исчезнет удушающее чувство тошноты. Однако Саидин затоплял его и жизнью, Через слой болезненности пробивалась жизнь, энергия и осознание всего. Жизнь без Саидин станет лишь бледной копией настоящей жизни. Без нее все окружающее обратится в бесцветную имитацию существования. Если я буду задерживаться, они смогут меня выследить. Выследить и изловить. Но мне необходимо во что бы то ни стало добраться до Тира. Там я все узнаю. Если я и на самом деле дракон, там придет конец всему, а если нет, если я купился на ложь, все равно в тире и лжи и всему этому будет конец, либо мне, либо им всем придет конец. С огромной неохотой, как можно медленнее дракон стал разрывать свою связь с Сдин, сбрасывая его объятия, словно лишаясь дыхания, дарящего ему жизнь. Ночь стала теперь серовато-бурой. Тени утратили резкость своих границ, размылись, сливаясь вместе. Где-то на западе, вдалеке, завыла собака. Безмолвную ночь прорезала ее вопль, вызывающую у человека дрожь. Голова Ранда медленно поднималась. Он стал вглядываться в ту сторону, откуда донесся собачий вой как будто если бы он постарался, то увидел пса. Первой собаке ответила другая. К ней присоединила свой вопль третья, а потом послышались еще два собачьих голоса одновременно. Все завывания доносились оттуда же, с западной стороны от Ранда. — Ищи меня! — прорычал Ранд. — Ищи! Травей, коли хочешь! Но я добыча, нелегкая! — Теперь уже нет. Ран шагнул из-под древесной завесы, вошел в мелкий ручей с ледяной водой и бодренькой рысью зашлепал на восток. горело огнем рана в боку, в сапогах хлюпала холодящая ноги вода, но не на то, ни на другое он не обращал внимания. Ночь у него за спиной смыкалась в тишине и покое, но и это было ему безразлично. Охоться за мной, охоться. Но ну и я теперь тоже охотник. Так просто меня не возьмешь».